Сюрприз номер один. В классе воцарилась тишина. Отец Берты смотрел на Джеффри во все глаза. Три черные точки на потолке Хуанит и ее родители застыли от ужаса. Мисс Кэллоуи не знала, что сказать, и чуть было не начала превращаться. На кожу у нее проступил коричневый ромбический узор, а нога без перерыва отбивала чечетку. Стук, стук, стук. Если бы она сейчас была в облике гремучей змеи, она бы точно затрещала хвостом. Но ну ты сам подумай, это же просто дурь несуетная, сказал я Джеффри намеренно громко, чтобы мою мысленную речь услышали все. Совершенно неважно, кто кого превосходит. В настоящей жизни оценок не ставят. Мне было так противно, что шерсть встала дыбом. Я не считал себя круче других лишь потому, что у меня два обличья. А вот волки, судя по всему, именно так и считали. Мне вспомнилось что Джеффри уже однажды нёс эту чепуху о супергероях во время учебной экспедиции в банк. Тем временем Мисс Келлоуи пришла в себя. Уперев руки в бока, она строго посмотрела на Джеффри. "Где ты понабрался этих бредней?" спросила она. "Во-первых, люди не испытывают к нам ненависти. Они даже не знают о нашем существовании. Да, они плохо обращаются с животными. Нам же достаётся просто за компанию, а во-вторых, мы же не Вообще-то парень прав, отец Берты расплылся в широкой улыбке. В человеческом обличии я умею всё, что умеют и другие люди, а в обличии гризли я просто страх как селён, и нюх у меня отменный. Если бы только можно было кому-нибудь об этом рассказать. Эндрю говорит: "Мы всё умеем делать лучше людей", перебил его Джеффри. Меня с души воротило при одном только взгляде на его высокомерное лицо. И так оно и есть, вещал он. Нам не нужно оружие, потому что мы сами по себе сильные, быстрые и опасные. Волк всегда обгонит двуногого и продержится дольше. Отец Берты раскрыл был рот, чтобы ещё что-то добавить, но Джеффри, не удостоив его даже взглядом, продолжил. Даже у этой шелудивой кошки, он посмотрел на меня сверху вниз, к сожалению, пока и в зверином обличии он выше меня. Органы чувств развиты лучше, чем у людей, и дерётся она круче. Так почему мы не можем заявить об этом в открытую? Оборотни превосходят людей. Я почувствовал, как во мне закипает гнев. Значит, таким дерьмом кормит вас Эндрю Миллинг. Раньше он просто хотел отомстить. Очевидно, Миллинг активно вербовал союзников, и судя по всему, он заметил, что этот вздор о превосходстве притягивает к нему сторонников. Ну да, у нас по восемь глаз и восемь лапок, а у людей только два глаза и две руки. Вежливо сказала мама Хуаниты: "Но я не считаю, что поэтому мы их превосходим. Если бы у людей было по восемь рук, они бы не знали, что с ними делать". Мия молчала. Испуганная и совершенно сбитая с толку, она сидела, тесно прижавшись ко мне. Я ощущал тепло её тела. Да кто такой этот мистер Миллинг? К сожалению, отец Берты был не столько испуган, сколько заинтригован. Я вспомнил, что Миллинг уже заполучил нескольких медведей в союзники. Может быть, на них болтовня о превосходстве действует особенно сильно. В эту минуту в класс вошла Берта. Он очень крутой папа. Джеффри мне о нём рассказывал. Неужели ты ни разу не встречал его имени в газетах? Он? Я просто потерял дар речи. Значит, Джеффри не просто шпионил. Он ещё и вербовал сторонников для Миллинга. занимался пропагандой его идей. И ведь находились такие простачки, что попадались к нему на удочку. Я просто встал и вышел. Мия потрусила следом за мной. В коридоре я увидел двух мальчиков из старших классов, которые, не отрываясь, смотрели на экране планшета какое-то видео, наверное, с Ютуба. И вы должны быть готовы к тому, что наш мир изменится. Он уже никогда не будет прежним, донёсся чей-то голос. Вы сильные и быстрые. «Но готовы ли вы к переменам?» В ответ раздалось ликующее «да-а-а-а-а» огромной толпы. Я похолодел. Я знаю этот голос. Я подошел поближе и взглянул на экран планшета. Да, это он. Высокий красивый мужчина со светлыми, тронутыми сединой волосами, в джинсах, белой рубашке и ковбойских сапогах. Эндрю Миллинг. Расхаживая по сцене с микрофоном в руке, Он излучал энергию и уверенность в себе. Его карие глаза, вообще-то они у него жёлтые, как сера, но он скрывал настоящий цвет за контактными линзами, пристально всматривались в публику. Только вы в состоянии помочь мне изменить мир, сделать его безопасным для всех нас. Охоту на животных и обратный следует прекратить любой ценой. Вы поняли меня? Любой ценой. Он скоро придёт, наш великий день. И тогда мы одним ударом достигнем цели. Вы поняли меня? Невидимая публика, состоящая, судя по всему, из оборотней, ответила на этот раз ещё более мощным: "Да". Жутко делалось от того, как он распалял своих сторонников, и содержание его речи тоже пугало. Что значит "любой ценой"? Нужно жизнь, что ли, отдать для достижения цели, не задавая лишних вопросов? Заметив меня, старшеклассники занервничали и спрятали планшет. Большинство учеников уже знали, что мы с Миллингом совсем не друзья. Клёвый чувак. Скорей бы наступил этот великий день, сказал один из мальчиков и с вызовом посмотрел на меня. Я не стал отводить глаз. Другой мальчик, оборотень-куница, хотел что-то добавить, но тут из громкоговорителя раздался треск, и следом чуть хриплый, но тёплый голос Лисы кристалл. «Прошу всех учеников и родителей пройти в актовый зал. Вас ждет важное объявление, касающееся прежде всего школьников первых двух лет обучения». Когда Тикаани и Мира вместе с остальными выходили из кабинета человековедения, я успел взглянуть белой волчице в лицо. Тикаани не вмешалась в наше с Джеффри спор и сейчас избегала смотреть мне в глаза. Хотелось бы мне знать, что она обо всем этом думает. Наконец подошли и Брэндон с Холли. Привет, Мурлыка, небрежно поздоровалась Хуллия. Худенькая, невысокая девочка с растрёпанными рыжими волосами. Что нового? Ничего хорошего. Мурлыкать уж точно не хочется, ответил я. Потом расскажу. Точно, сначала сюрприз. Так и знала, что она сегодня всё объявит. Хуллия не столько бежала, сколько прыгала по коридору и чуть не раздавила при этом родственницу нашего оборотня-муравья Эмбер, которая и в человеческом обличье была весьма миниатюрной. «Вопрос только в том, будет ли сюрприз приятным?» Наш друг Брэндон отличался повышенной тревожностью. «Да, кстати, я нашел своих родителей. Мне кажется, рога отцу к лицу». «Я тоже так считаю», — согласился я. Я бы с удовольствием превратился обратно в человека, но пока Мия была в обличии пумы, я предпочел ее поддержать и тоже остался хищной кошкой. Я видел, как нелегко ей находиться среди толпы оборотней. многие из которых, к тому же, были в человеческом облике. В большом и светлом актовом зале пахло землей и елью. Через окна в потолке проникал солнечный свет. Его веселые блики играли на различного цвета мехах, перьях и лицах. Зал был битком. Уже наступил вечер, и к нам присоединились оборотни, ведущие ночной образ жизни. Родители совы Труди, например, несколько летучих мышей и куниц. Я узнал родителей Джеффри. Ширококосный мужчина с барскими замашками пронзал взглядом каждого. Наверное, он всегда так смотрит. Мать Джеффри тоже была оборотнем волчицей, но при ходьбе переваливалась с ноги на ногу, словно утка, и постоянно улыбалась извиняющейся улыбкой, хотя, казалось бы, извиняться ей не за что. Найти свободное место оказалось непросто. Я у Лексия на сухой земляной пол рядом с Бренданом, Холли и Дрианом и очень надеялся, что нам не отдавят лапы. Я очень рада, что к нам в гости пришли так много родителей, поприветствовала собравшихся обратний директор школы Лиса Кристал. Она принарядилась и воткнула в белые волосы индийское украшение, которое, скорее всего, изготовила сама из собственных перьев. Я надеюсь, вам у нас нравится. Настало время сделать несколько официальных объявлений. Для нашей школы этот учебный год будет особенным. В зале все с любопытством навострили уши. С момента основания школы, а было это 4 года назад, я стремилась наладить контакты с зарубежными школами для обрядней, продолжила Лиса Кристал. Мы много работали над нашим первым международным проектом. И теперь я с удовлетворением могу объявить, Вскоре состоится наш первый школьный обмен. Резко очерченное лицо Лисы осветилось от радости. Начало положат ученики первого года обучения. Они отправятся на неделю в Латинскую Америку, в колледж Ла Чамба в Коста-Рике. Не только я раскрыл пасть от изумления. Большинство присутствующих тоже были немало удивлены. Я буквально почувствовал, как по залу прокатилась волна ликования и восторга. Шум поднялся ужасный. Если бы около школы случайно оказался человек, он бы, наверное, бросился звонить в полицию, сообщить, что в зоомагазине пожар. То есть это мы едем? Холли не верила своему ушам. Это мы едем в другую страну? Выходит, что так? Взволнованно шепнул я в ответ. Я всю жизнь провёл здесь, в скалистых горах и никогда нигде ещё не был. Я тоже? Такая удивительная новость произвела впечатление даже на Дариана. Хозяева никогда не брали меня с собой в отпуск, всегда оставляли на кого-нибудь из соседей. Ответный визит состоится летом, продолжила директор. Для учеников второго года обучения у меня тоже хорошие новости. Они едут в школу для обрядней в Африку и снова лекавания. Но на этот раз обрадовались ученики старших классов. Я уверена, у вас всех возникло много вопросов. Не стесняйтесь, задавайте, обратилась к нам лиса. А кто из учителей едет? недоверчиво спросил отец Джеффри. Думаю, выражу общее мнение, если скажу, что койот или мопс неподходящие кандидатуры на роль руководителей группы, куда в том числе входят и волки. Мой сын, например. Амелия Паркер, наша пухленькая учительница изобразительного искусства и звероведения, залилась краской и нервно хватала ртом воздух. А вот мой любимый учитель Джеймс Бриджер, сидящий в облике кайёта рядом с мисс Кристал, даже ухом не повёл. Я полностью доверяю миссис Паркер и мистеру Бриджеру, сухо ответила мисс Кристал. Однако они будут сопровождать школьников в Африку. В Коста-Рику отправятся мисс Сара Кайлой и мистер Билл Зорки. Я расстроился, что Джеймс с нами не едет, но не надолго. Мистер Зорки, конечно, строгий, но мне он нравился. а мисс Кэллоуи всегда готова подбодрить и дать дельный совет, как нужно вести себя среди людей. «Путешествие стоит недешево», — озабоченно вставила мама Хуаниты. «Боюсь, мы не сможем оплатить поездку. У нас же нет денег». Я поискал глазами и разглядел Хуаниту и ее родителей прямо над головой Лисы Кристал. Мама как раз беспокойно спускалась по нити паутины вниз. «Я это учла». Мне известно, что многие родители живут в основном или даже полностью в животном обличии, наша директор дружелюбно улыбнулась, глядя вверх. Школьные обмены финансируются из средств специального фонда, учреждённого советом о бродней. По залу пронёсся вздох облегчения. Рядом со мной радостно выдохнула Холли. Она знала, что её приёмные родители Сильвера зарабатывают немного и не смогли бы оплатить ей поездку. Дориан от своего опекуна тоже получал лишь небольшие карманные деньги. «Мы уже продумали, как уменьшить дорожные расходы. Мы же все-таки оборотни, а не люди», — вступил в разговор Джеймс Бриджер, хитро улыбаясь. «Будет сюрприз. Нам самолет не нужен. Мы сами долетим», — объявил сумрак оборотень Ворон. И его сестра-двойняшка Тень тут же кивнула. «Ну, конечно, легко». «Даже не думайте», — тут же вмешались их родители. Вы хоть представляете, как это далеко? Не уверена, что мне следует отпускать сына в подобное путешествие, сказала мать Брендона, снова вернувшаяся в человеческий облик. Она убрала из волос застрявшее там сено. В этой латинской Америке полно всякой заразы, не говоря уж о преступниках и прочих опасностях. В конце концов, это наш единственный ребёнок. А если бы у них был запасной сын, они бы меня, значит, отправили, горько прошептал мне на ухо Брендон. Лиса Кристал не теряла самообладания. От болезней есть прививки. Для Брендона эта поездка хороший шанс узнать мир. Формуляры согласия лежат вон там, в конце зала. Кто не умеет писать, может поставить отпечаток лапы. Наш ученик уже ждёт вас со штемпельной подушкой. В Латинской Америке ведь страшно жарко. Отец Стека не поднялся, озабоченно поправляя бейсболку. Не знаю, как моя дочь справится с высокими температурами. «Мы же все-таки арктические волки». «Папа, ну, пожалуйста, буду просто чаще дышать, вот и все», — испугалась тика Аня. «Вы можете все спокойно обсудить», — сказала Лиса Кристалл. «Хотелось бы, чтобы поехали все ученики класса». «Подпишут ли мои приемные родители согласие?» «Наверняка. Анна будет за меня рада, а экономный Дональд одобрит все, что можно получить бесплатно». К счастью, Тика, мне кажется, удалось уговорить родителей. Во всяком случае, она их обнимала. А вот у Брендона дела обстояли плохо. "Я сказала нет, значит нет", услышали мы в холле, и я беспокоенно переглянулись. "Бескопытных, что за поездка?" прошептала моя рыжая подружка. "А кто нас там без него ночью будить будет?" "Ну, «Да уж кто-нибудь точно найдётся", ответил я. "Но Брендон должен ехать обязательно". Я начал строить планы, как можно переубедить его родителей, но ни один из них не годился. Но всё равно надо попробовать, ведь Брендон мой лучший друг. Холли меня опередила. Она стремительно кинулась к родителям Брендона и встала прямо перед ними. Мы с Мир рванули за ней. Только бы она не начала строить из себя папеньку. Обычно такой манёвр добром не заканчивался. Родители Брэндона ошарашенно смотрели на внезапно возникшую перед ними девочку с широкой улыбкой и лукавыми глазами. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Ну, отпустите Брэндона с нами! Мы все очень хотим, чтобы он поехал, иначе он будет чувствовать себя изгоем! Вы же не хотите огорчить вашего сына?» «Э-э-э...» — только и смог сказать отец Брэндона. «Ему нет нужды ездить в джунгли. Он может в любой момент отправиться с нами на Карибские острова», — резко ответила мать Брэндона. там можно чувствовать себя совершенно счастливым, если ты не в курсе. И вообще, кто ты такая? Холли, красная белка. А что такое Карибские острова? Ну, пожалуйста, вмешался Френки, наш оборотень-выдра. Вы не пожалеете о своём решении. Мы проследим, чтобы гигантские змеи не слопали вашего сына. Брендон молчал. Казалось, он уже потерял всякую надежду. Наверное, по опыту знал, как тяжело переубедить родителей. Приятно видеть, что здесь у него такие хорошие друзья. Вдруг сказал отец Брендона, ощупывая голову. Рогов на ней уже не было, которые так за него хлопочут. Мы все его очень любим, сказал я. Было бы здорово, если бы Брендон смог поехать. Ну хорошо, решился отец Брендона, хотя его жена недовольно поджала губы. Пусть едет. Я подпишу согласие. Холли Дариан и Адриан и Френки бросились обнимать Брендона праздноя победу. Но радость нашего друга Бизона оказалась недолгой. Подождите-ка. Что значит гигантские змеи? Испуганно посмотрел он на нас. А каких таких змей, говорил Фрэнки. Но его отец уже подписал согласие.